Сексуальность. Истощение приводило к тому, что во второй фазе пребывания в лагере потребность в пище выходила на передний план в сознании заключенных. Им же объясняется и молчание сексуальных влечений. В противоположность тому, что происходит в других закрытых мужских заведениях, например, в казармах. Здесь не было тяги к похабничению, не считая начальной фазы шока. И даже в снах заключенных почти никогда не возникали сексуальные мотивы, хотя любовная тоска и все, что ее сопровождает, то, что психоанализ называет «стремление с отторможенной целью», появлялось в сновидениях довольно часто.